Голова вторая. Вся подбираюсь, готовая выслушать Марию. Надежда вспыхивает в душе, и я даже забываю, как дышать. «Что? Что подскажешь?» Маша вновь внимательно смотрит в мое лицо. «Черты у тебя правильные, Лер. Что называется, аристократичные. Тонкие, волосы длинные, роскошный каштан. Даже твое барахло за трапезное тебя не портит». Наоборот, смотришься классно. Если тебя в салон загнать, да немного поработать стилистом, преодеть, глаз оторвать от тебя невозможно будет. И знаешь что, подруга? Я вот тебе что скажу: в этой жизни ставку нужно на внешность сделать и на быстроту. Время скратечное, надо устраиваться, пока молодая, пока кожа упругая. А то молодость это именно то, что с годами эффективно лечится. Я вот уже сейчас кое чем подкалываю лицо, чтобы красоту свою подольше сохранить, потому что знаю, второго шанса устроиться в этой жизни у меня не будет. Я здраво оцениваю свои возможности, и чего уштаять, у меня нет и близко таких природных данных, как у тебя. А сейчас именно природная красота ценится наиболее высоко. Пока Мария изрекает свои умные мысли, мне совсем плохо становится. Надежда, что на мгновение ожила в груди, словно гаснет, меркнет, исчезает. Особо богатые мужчины готовы платить очень высокую цену, чтобы иметь возможность лицезреть рядом с собой естественную, не замутненную красоту. А ты, дорогая моя, чистая находка, так что если воспользуешься моим предложением и обратишься в мое модельное агентство, я уверена, тебе быстро найдут работу. С каждым словом Маши апатия все больше наваливается на меня. Кажется, что плечи мои под тяжестью и гнетом уже стремятся к полу, меня сгибает. А я смотрю на красивую девушку, которая себя полностью изменила и совсем не похожа на себя прежнюю, и говорю четко: знаешь, мне как-то сейчас не до вопросов внешности. Я думала, ты чего-то отдельного сможешь посоветовать. Я это советую вот прямо сейчас, но вряд ли ты воспользуешься. Есть у меня агентство модельное, вот хороший платдарм для того, чтобы взлететь. Выйдешь в свет, фоточки, засветишься, и на тебя обязательно кто значимый и влиятельный поведется, а там дело техники. Раз-два попросишь о помощи, глядишь и операцию отца твоего спонсируют. Киваю и окончательно отставляю от себя чашку. Все ясно. «Спасибо за кофе, Маша. Мне пора. Извини». Резко встаю, но бывшая подруга ловит меня за руку, сдавливает немного запястья. «Зря ты такая гордая, Лера. В этой жизни вертеться надо. А ты? Я тебе дельное предлагаю. Продвижение. Не говорю, что у тебя сразу всё получится. Немного покрутиться надо. Повертеться. Пару показов, глядишь, и всё получится». Жизнь худо-бедно устроена будет, и шанс на спасение тоже останется. Я правда благодарна тебе, Маша, за попытку помочь. Я пока постараюсь найти решение проблемы иным способом. Есть еще время зайти в пару банков. Возможно, мне все же удастся взять кредит. Понимаешь, я как отец по-честному жизнь прожить хочу. Кивает, прищуривается. Ага, по-честному. Ну и где сейчас этот честный человек? Денег на операцию нет. Ударяет подых, и я сглатываю едкий ком. Спасибо за кофе, Маша. Встаю. Больше ничего говорить не хочется, обсуждать не хочется. Иду вперед. На глазах слезы наворачиваются, но я заставляю себя идти и не оглядываться. Не тот путь Мария мне подсказала. Не могу я так. Неожиданно меня за локоть хватают, оборачиваюсь и в удивлении смотрю в лицо Маше. Ты там что-то про врачей говорила? Чуть ли не почку продавать собиралась, чтобы отца вызвалять? Выговаривает с улыбкой. Ну так вот, это номер клиники. Позвони им, если тебе нужны настолько большие деньги, возможно, им понадобятся твои услуги. Вкладывает мне визитку в руки. а я по инерции ее в карман засовываю. Ухожу от Марии. По дороге захожу в банк. Расспрашиваю про возможность взять кредит, но чем больше я говорю с улыбчивым менеджером, тем более натянутой становится его улыбка, и я понимаю, что шансы мои получить такую сумму стремятся к нулю. К сожалению, вы не можете поставить в залог квартиру. Ситуация сложная. Мы вам позвоним. Дежурно вворачивает словечко, заученное, видимо, наизусть, и выдыхает. А я понимаю, что если и позвонят мне, то только для того, чтобы отказать. Я возвращаюсь домой, иду по лестницам, потерянная вся, не знаю, что делать, кому звонить, у кого помощи просить. Захожу в нашу квартирку и завариваю себе горячий чай. Мне холодно. Смотрю в окно. Беру телефон. достаю старенькую отцовскую записную книжку и провожу пальцем по номерам, решаюсь просить в долг, но спустя пару часов звонков я понимаю, что такой суммы мне никогда не набрать, даже десятой части наскрести не удалось. опять вспоминаю слова Марии, ее намеки и достаю визитку из кармана, присматриваюсь к цифрам, читаю адрес и сжимаю телефон в руке. Больше у меня никаких вариантов нет. Осознаю это и набираю цифры. Слышу долгие гудки. Мне отвечают сразу же. Администратор задает уточняющие вопросы, на которые я, растерявшись, отвечаю. Уточняет возраст, имя и фамилию. Просит взять с собой медицинскую карту и назначает прием завтра на девять утра. Называет адрес, по которому я должна прийти. Хорошо, Валерия Игоревна, я добавила вас в список соискательниц. Соискательниц? – спрашиваю, ошалела. Да. Машина подъедет за вами по указанному адресу. Всего хорошего. Все происходит настолько стремительно и оперативно, что я просто теряюсь. Со мной прощаются и в трубке повисают гудки, а я же нахожусь в таком состоянии жутчайшего шока. что просто не понимаю, что происходит. Пялюсь на телефон, пожимаю плечами, так ничего и не поняв. Видимо, успокоительное, которое я успела принять, на меня действует. Безумно клонит в сон, поэтому я просто не могу больше думать и анализировать. Состояние у меня ужасное, поэтому я захожу к себе в комнату, с трудом стягиваю из себя одежду, надеваю старую теплую пижаму. И укутываюсь в одеяло, ложусь в кровать, обнимаю обеими руками подушку, и слезы скатываются по щекам, а веки сами собой закрываются. Меня уносит в беспробудный тяжелый сон без сновидений, а будет назойливая трель телефонного звонка. Выныриваю из скока на одеяло и нахожу мобильник в постели, видимо, я его с собой принесла. Голова совсем не соображает. Я отвечаю в трубку, хриплая «Алло, Валерия Игоревна, это водитель. Я жду вас у подъезда». Хлопаю глазами, пытаюсь понять, что за водитель. Чуть ли не говорю, что номером ошиблись, но останавливает то, что меня назвали по имени-отчеству. И вдруг, как из омута, выныриваю. Понимаю, что вчера же я звонила и договаривалась. Понятно, что ничего не понятно. но я от чего-то цепляюсь за эту соломинку и говорю твердо: и я спущусь через десять минут. Мужчина отключается, а я спрыгиваю с кровати, лечу в ванную и привожу себя в порядок. Волосы завязываю в хвост, умываю лицо и заглядываю в зеркало, откуда на меня смотрит запуганная шатенка с зеленоватыми глазами и синяками под глазами. Кажется, за последние дни я сильно похудела. Нервы не позволяют есть, да и пить не могу. Кусок в горло не лезет. Быстро закрываю кран и вылетаю из ванны. Одеваюсь также стремительно. Достаю чистые брюки и блузку, влезаю в балетки и на всякий случай прихватываю документы, которые просила девушка. Уже спустя несколько минут я лечу вниз по лестницам, выхожу из подъезда и сразу же вижу серый автомобиль, обычный седан. к которому направляюсь и сажусь на заднее сиденье. Валерия Игнатьевна, уточняет водитель, серьезный мужчина средних лет, и я киваю. Мужчина кивает в ответ и плавно выезжает со двора, вклинивается в поток автомобилей. А я из окна смотрю и от чего-то вспоминаю, как в детстве мы в гостях были, а я во дворе бегала и на деревья с рябинью лазила, сильно ударилась. Когда с того самого дерева падала, расчесала руки, колени, и как папа меня на руки подхватил, поймал, не дав на землю рухнуть, в дом занёс. Что ж ты неосторожная такая, Лерка, соскользнула. Не соскользывай, папа всегда на подхвате, сказал тогда и улыбнулся. Это воспоминание сменяется другим, болезненным, вчерашним. Я вижу отца, прикованного к койке, обвитого проводами. Здоровье самое ценное, что может иметь человек. Его не купить, но есть надежда на операцию, как заверил доктор. Папу можно спасти. Слезы вновь текут по щекам, а зонд пробегает по коже. Мне безумно больно. Я сползаю по сиденью и кусаю губы, чтобы не зарыдать в голос, чтобы не впасть в истерику. Не привлечь внимание молчаливого водителя еще больше, потому что мне нельзя ломаться. Я должна быть сильной ради папы. Приехали? Вклинивается в мои мысли голос водителя, и я бросаю взгляд на серьезное медицинское учреждение — центр планирования семьи. Тревоги немного отпускают, когда мужчина вежливо дает направление, куда мне идти. Я киваю, прижимая сумку к груди. Захожу в фойе и замечаю сотрудницу администрации. Подхожу к ней. У меня сразу же просят паспорт, уточняют личность, затем улыбаются нейтрально. Второй этаж, двадцать первый кабинет. Получаю направление и спустя несколько минут останавливаюсь у нужной двери. Читаю надпись на золотой табличке. Альфия Муратовна Бронницкая, глава отделения планирования семьи и репродукции. Стучусь и прохожу в кабинет. Валерия Игоревна, здравствуйте. Приведи меня, подтянутая женщина в белоснежном халате лаконично улыбается. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Отвечаю тихонечко. Мысленно я примерно предполагаю, куда попала и зачем. но все как в тумани, состояние шока, стресса, апатия и хорошая доза успокоительных, которые все еще не отпускают, делают свое дело. Я занимаю место перед врачом, который внимательно осматривает мое лицо. Цепкий взгляд карих глаз доктора, внимательный. Вы бледны. Как у вас с давлением? Вопрос звучит по деловому. Женщина протягивает руку и забирает у меня мою медицинскую карту. Я не знаю. Вроде проверяли в последний раз на стационарном обследовании. Все показатели были в норме. На лицо состояние серьезного стресса. Опять проговаривает женщина, на мгновение отрываясь от бумаг, которые изучает, вновь смотрит на меня. Короткая стрижка, тонировка волос. приятное лицо доктора, аристократичные черты, худощавость. Все в этой женщине говорит о ее собранности и высоком профессионализме, но при этом по ее взгляду я понимаю, что, чтобы здесь ни было, я экзамен провалила и мне сейчас откажут, так как у меня слишком нездоровый вид, который врач определила по одному взгляду. Принимаете какие-нибудь лекарственные препараты? Вновь вхлёсткий взгляд в мою сторону, и я отвечаю, немного смутившись. Вчера выпила успокоительного. Сначала несколько капель настойки, так как казалось, что поначалу не действует, затем увеличила допустимую дозировку. Не знаю, насколько, но потом меня просто сморило в сон. Хмурит брови, затем их слегка приподнимает, и по скепсису взгляда понимаю, что меня только что посчитали дурой. Я сейчас вам, Валерия Игоревна, как врач, говорю. Любой препарат пьется строго по инструкции. Это вам для дальнейшего, чтобы знали. И если получите назначение, то следовать ему нужно по часам. Киваю. В принципе, врач говорит то, что я знаю. Но я, кроме витаминов, за всю свою жизнь ничего не пила из-за лекарств, но и жаропонижающие. На здоровье никогда не жаловалась. Есть заболевания, хронические или наследственные болезни? Опять короткие поясняющие вопросы, пока женщина листает документы. Нет, я здорова. Отвечаю то, чему подтверждение она видит в моей медицинской карте. Никаких особенностей генетики? Нет, вроде. Я, честно говоря, не знаю, но, насколько мне известно, все у меня здоровые были в роду. Для более внятного ответа, наверное, нужны анализы. Вскидывает бровь, вновь смотрит на меня. Я не чувствую враждебности со стороны женщины, как и положительных эмоций ее не чувствую. Холодный профессионализм. Разумеется, мои вопросы имеют номинальный характер. При одобрении вашей кандидатуры все необходимые анализы будут сданы. Потому как, говорит врач, я уже понимаю. Что хочет мне сказать? Я не подхожу. Есть проблемы по гинекологии? Опять скупа интересуется врач, и я пожимаю плечами. Вроде нет. Цикл стабильный или есть нарушение? Стабильный. Есть ли препараты, которые употребляете? Пироральные таблетки? Нет. Иногда таблетку от головной боли могу выпить и все. Но это в принципе достаточно хорошо. Наши заказчики очень внимательно и педантично относятся к выбору суррогатных матерей. Слова для меня становятся оглушительными. Я внутренне догадывалась, куда именно попала, но сейчас, когда врач озвучивает все вслух, мне становится не по себе. Горло сдавливает комом. Умом я понимаю, что суррогатная мать – это инкубатор, в котором живет чужой ребенок. Но от чего-то у самой сердце сжимается от понимания, что можно вот так суррогатных матерей? Переспрашиваю, ощущая сухость на губах. Мне бы по-хорошему встать сейчас и бежать из этой клиники и от этого врача, будто не замечая моего шока и мандража, продолжает. Не удивляйтесь, с нашей клиникой сотрудничают влиятельные и состоятельные люди. И, конечно, они очень тщательно следят за здоровьем соискательниц, иногда даже педантично. Но это все из благих помыслов, ведь от этих факторов зависит здоровье малышей. Однако замечу, что финансовая сторона вопроса полностью покрывает все. Делаю глубокий вдох. Дыши, Лера. Просто дыши. Убеждаю себя, но сама нахожусь в шоковом состоянии. В моей жизни все происходит стремительно и непонятно, совершенно. Вчера я услышала диагноз отца, а сегодня выслушиваю лекцию относительно суррогатного материнства и являюсь соискательницей, претендую на то, чтобы меня выбрала какая-то богатая семья, чтобы я выносила их малыша. И где-то это может быть даже очень благородно. Ведь помогаешь людям, которые мечтают о малыше, но по каким-то причинам не способны иметь детей. Что же я здесь сделаю? Задает вопрос одна часть меня, а вот вторая, более прогматичная, цепляется за слова о том, что за подобные услуги платят очень много. Я приростаю к стулу и сижу с прямой напряженной спиной. Пока доктор внимательно изучает мою карту, от чего-то опять в глазах жечь начинает, слезы подкатывают и становятся комом поперек горла. Так, так, так, проговаривает Альфия Муратовна, пока листает мою карту. Как вдруг замирает, поднимает глаза от листа, который только что изучала, и упирает в меня строгий взгляд. суровый, я бы сказала, а у меня на душе такой ковардак, и столько эмоций гуляет, что сил как-то реагировать просто нет. Поэтому я встречаю насупленный взгляд женщины весьма ровно. Здесь написано, что у вас не было партнеров. Смучаюсь такой приматы. Не знаю, что ответить. Мне словно в укор этот факт ставят, хотя ничего подобного у меня в книжке по факту не написано. Просто когда проходила в гинекологический кабинет, уточняла факт отсутствия половой жизни, и врачи меня с легкостью отпускали. Вынуждена вам отказать, отвечает рисковато врач и захлопывает мою медицинскую карту. Вы нам не подходите, сожалею. В принципе, ничего изряда вон не происходит. Я уже чувствовала, что не подхожу. По настрою и по глазам видела, но я не успеваю забрать свои документы, как дверь в кабинет доктора открывается, причем в нее буквально влетает мужчина без стука. Одетый в строгий костюм, он выглядит так, будто его что-то сильно удивило. Альфия, ты, ты не поверишь, начинает и осекается, заметив меня, сидящую на самом краешке стула. Я также в свою очередь поднимаю глаза на незнакомца. Дорогая одежда, часы на запястье золотые, безукоризненный шелковый галстук. Лицо мало выразительное, но сейчас излишне заинтересованное, будто диковинку какую-то увидел и глаз оторвать не может. Натуральная шатенка с бледно-зелеными глазами. Надо же. Выдает, будто на автомате, и продолжает слишком откровенно меня рассматривать. Что за девушка? спрашивает совершенно безтактно у врача и обращает внимание на мою карту, которая захлопнута и лежит на столе у Альфии Муратовны так, что на титульном листе виднеются мои имя и фамилия. Ничего особенного, Виталий Петрович. Девушка нам не подходит. Я была вынуждена ей отказать ввиду несоответствия нашим требованиям. Врач излагает свои мысли строго и профессионально. Почему вы так решили? Я могу уточнить? Уже более холодно интересуется мужчина. Если в первую секунду мне показалось, что он взбудоражен и причем очень сильно, то сейчас я вижу сухого и безэмоционального собеседника, который забирает мой документ. И принимается внимательно читать, скользя строкой за строкой, обращая внимание на пометки. Причина отказа на тринадцатой странице, поясняет доктор, и мужчина быстро перелистывает. А я, я готова сквозь землю провалиться. Сты тохватывает так, что у меня щеки алеют. И где-то я понимаю, что, возможно, здесь чисто профессиональный интерес, но это как-то очень лично. Вот так вот с ноги лезть в мои документы совершенно незнакомому мужчине. Но за мыслями и шоком я не успеваю среагировать, как этот самый Виктор Петрович останавливает взгляд и будто замирает. Через секунду он закрывает мою медицинскую карту и протягивает мои бумаги. По его строгому лицу понять я ничего не могу, но забираю свои документы, ощущая какое-то дикое смитение. Но седовласый подтянутый мужчина за шестьдесят никак не комментирует то, что он прочитал. Валерия Игоревна, мы вам позвоним. Держите телефон включенным.